Глава 6 Прошло ещё две недели. Я так и не рассказала Нори, что пересеклась с домом на заправке. Сдаётся мне, что это подтолкнёт её к очередному разговору. О том, что я должна забыть Джо. Как оказалось, для этого Нори не нужен повод в лице дома. Однажды в парке, когда мы уселись на покрывале для пикника, в мою сторону посмотрел довольно милый парень. Он читал книгу, причём ту, которая, как оказалось, мне очень нравится. «Бесконечная шутка». Дэвида Фостера Уоллеса. «Ты должна подойти и поговорить с ним», настаивала Нора, перекатываясь со спины на живот, жадно впитывая крохотные лучики солнца, пробивающиеся сквозь густые облака. «Ни за что». Я зарылась лицом в книжку с мягкой обложкой. «Новинку Стивена Кинга». «Почему? Из-за Джо?» Нора натягивает на нас солнцезащитные очки. «Нет», — отвечаю, хотя настоящий ответ таков. «Не хочу этого делать по разным причинам». Просто я не тот человек, который подходит к незнакомому парню и спрашивает его номер. «А для этого нужно быть какой-то особенной?» — Нора моргает. «Приглашать кого-то на свидание — это всегда большой риск. Неужели ты думаешь, что твои чувства ценнее, нежели чувства девушки, которая сама бы пригласила этого парня на свидание?» Я не это хотела сказать. «Девушкам, у которых хватает смелости подкатывать к мужчинам, респект, считая, что собой они делают этот мир лучше». Но я ведь далеко не авантюристка, если меня сравнивать с остальными. Но ну, не любитель я рисковать. Я просто-напросто. Мне склонны открываться людям. отвечая словами Пиппы и из-за этого снова начинаю тосковать по ней. Интересно, перестану ли я когда-нибудь скучать по ней? Словно она была частичкой моего тела. Так хочется, чтобы этот день настал, но в то же время я его боюсь. Но растонет, уткнувшись лицом в траву. «Вот так и помрёшь, старый, никому не нужный ведьмой». «Ну, спасибо», — пробормотала я и снова уселась читать. Я обмякла от облегчения, когда увидела, что парень, смотревший на меня, сунул свою книгу под мышку, подобрал одеяло для пикника и отнёс его в машину. «Вот увидишь, Эвер, тебе станет настолько горько на душе. И даже не надейся, что я буду на подхвате, чтобы менять тебе памперсы или закупаться для тебя продуктами. Мы с тобой ровесники». То сказал, что это я буду нуждаться в сиделке, пока ты будешь жить своей лучшей спортивной жизнью. Я приподняла бровь от недоумения. «Даже Локи не собирается задерживаться в этом мире. Он не становится моложе», продолжает она, пропустив мои слова мимо ушей. «А вот он в моём сердце навсегда». Разрываю пачку скиттл, скупленную в 7-11 пару недель назад, и высыпаю её содержимое себе в рот. Но нора не сдаётся, она по-прежнему что-то бормочет. Но из-за шелеста травы не слышно её слов. А Джо? Наверняка он уже женат. А если и не женат, то, по крайней мере, у него появилась надёжная девушка. Какая-нибудь красотка. Ещё и рисовать умеет. А встретились они, небось, в каком-нибудь Нью-Йорке. Так и трахаются по три раза на дню, несмотря на то, что в отношениях уже три года. Горько улыбаюсь, смакуя боль, которая сопутствует её словам. Ведь боль, в конце концов, это тоже чувство. А я так давно её не испытывала. Наверное, Нора права. Джо сейчас стукнуло бы 25. Этот парень словно магнит, полон сарказма и таланта. Ну, просто находка. Любая бы это заметила. Вот и поболтали нор. Мы складываем наше покрывало и идём к машине. Я подбрасываю её до работы, потом еду на почту и отправляю Рену громадную посылку на его двадцатый день рождения. Я приготовила ему новые прикольные носки длиной по щиколотку. Как он любит а также специальный австралийский воск для его досок для серфинга. Дарю подарочную карту «Билабонг», специализированного под это дело магазинчика. Кроме того, вкладываю написанную от руки сердечную записку. Затем возвращаюсь домой. Распахиваю дверь направляюсь в свою комнату, где снимаю ботинки и сбрасываю рюкзак. Именно там я обычно заставил владыку нашего поместья восседающего на самом дальнем углу моей кровати с выражением глубокого изнеможения на мордочке. Без понятия, что заставляет кошек всегда выглядеть так, будто они уже по уши сыты вашим дерьмом. Но это одна из тех вещей, которые меня восхищают в котах больше всего. Только Локи здесь нет. Иду в гостиную. «Локи Люцифер Лоуса, но где же вы, мой добрый господин?» Зову я его. Обычно в ответ на полное имя он мяукает. «Ты мне не мать», если переводить с кошачьего. Но не в этот раз. Он что, опять пошёл к папику? Захожу на кухню и откупориваю банку корма «Фэнси Фист». Опускаю его на пол и издаю все эти звуки, которыми люди зовут своих котов, чтобы те показали себя Ничего не происходит. Только не снова. Надо иметь хоть капельку самоуважения, дружище. Меня бросает в жар. Хватаю ноутбук, включаю его и набираю почту дома. «Уже чувствую себя настоящей идиоткой, ведь придётся идти к нему за котом второй раз за месяц». Может, Нора всё-таки права. Возможно, Локи попросту надоело жить в трущобах вместе с нами, двумя девицами на мели. И он согласился жить у Доминика в отеле «Уолдерфастория», как в том сериале. «Эвер. Привет, дом, это Эвер. Локи снова пропал, везде его обыскалось. Я знаю, это звучит странно, но он случайно не у тебя? Клянусь, я не издеваюсь над ним». Очень хотела бы списать это на его трудный возраст. Только ему уже 10 а это 60 по кошачке. Вот ответь мне сам. Ты когда-нибудь встречал шестидесятилетнего, который был бы такой занозой в заднице? По скриптам Хотела спросить, как у тебя дела после нашего последнего разговора. Поэтому спрашиваю, ты в порядке? Э. Пойду пока поищу Локи на улице, но сначала мне нужно в туалет. Закрываю ноутбук и иду в ванную. Открыв дверь с удивлением, понимая, что что-то твёрдое и пушистое обвилось вокруг моей ноги. Смотрю вниз. Это Локи. Вот за засранец. Недалеко вы собрались, молодой человек. Иду следом за ним. Он всё это время был в ванной, но что ему там делать? Не похоже, что он умеет ею пользоваться. Да нет, у него ведь есть лоток. Локи с превеликим удовольствием наблюдает за тем, как за ним убирают каждый день. Локи с ожесточением мотает хвостом. Затем обнаруживает открытую банку корма и набрасывается на ранний ужин. Я прислоняюсь к стене коридора, прикрыву глаза. Кажется, я схожу с ума. Мне ужасно одиноко, слишком глубоко погружаясь в свои мысли. На телефоне срабатывает уведомление, пришло новое письмо. Я достаю его из кармана и провожу пальцем по экрану. С учащенным пульсом открываю почту, но интернет тормозит, и я начинаю метаться из страны в сторону. Дом. Привет, неа, прости, Локи не видно, но буду на чеку. По скриптам. Чувствую себя лучшим, надеюсь, ты тоже. Сердце в пятки ушло. В том, что сказал Дом, нет ничего такого, что было бы неправдой. Ну и слишком личного он не говорит. Сразу после этого всплывает ещё одно письмо. Дом. Но если потребуется, буду рад помочь тебе его найти. Осознаю, что, возможно, изначально я писала Дому просто потому, что захотелось но никак не из-за Нора правильно говорит. Пора в каком-то смысле двигаться дальше. Пускай дом и не зеркало моей души, как это было с Джон. Да уже никто, наверное, и не будет таким. Но он добрый, милый, умный и обаятельный. Эвер. Ложная тревога. Он забаррикадировался в ванной. Дом. Сварливее старика я ещё не видел в этом городе. Рад, что ты его нашла. Эвер. Только вот... Я всё равно хочу встретиться. Эвер, как насчёт кофе на этой неделе? Проходит несколько секунд, прежде чем он отвечает. Уже готовлюсь к очередному отказу. Дом, уже говорил тебе, Лин, ты мне слишком нравишься, чтобы оставаться друзьями. Эвер. Да, но... насколько времени уже прошло, и я так одинока. А он такой добрый, милый, весёлый. Эвер. Возможно, я хочу большего, чем быть просто друзьями. Дом. Возможно или точно. Эвер, честно тебе сказать, всё зависит от твоего ответа. Мир словно застыл вокруг. Я точно хочу этого. Для меня сейчас ничего не существует, кроме этого мгновения. Кроме этого самого разговора между двумя людьми, живущими по разные концы города. Я скучаю, потому что нервничаю из-за чего-то. Я скучаю по заботе. Дом. Мой ответ — ты да и нет. Эвер, знак вопроса. Дом. Да, я не против потусоваться. И нет, не хочу кофе. готов услышать кое-что. Я пишу всегда готова, но себе говорю. По жизни не готов ни к чему и никогда. Дом. Встретимся вечером после твоей экскурсии.